зачислит ее без церемонии в разряд безумных, пункт, помешательства которых, состоит в перемене имени или личности. Скоро пришел доктор. Он был спокоен, улыбался и смотрел на Бакара с каким-то состраданием. «Бедная женщина», — сказал он, — «так хороша, так молода». «Были ли вы на улице Монсей?» — живостью спросил его Бакара. «Да, дитя мое», — ответил он. Бакара чуть не вскрикнула от радости. «О», — сказала она, — «я знала, что вы добрый, честный человек, что прежде чем запереть бедную девушку, вы постараетесь убедиться, в самом ли деле она безумная». «Вы ведь видели мою мать?» — продолжала она с нетерпением. «Она придет за мной, и вы пойдете со мной. Мы отправимся в префектуру обвинять этого подлеца Вильямса, да?» «Я знаю префекта полиции!» «О, будьте уверены, дело попадет в хорошие руки, и Фернан недолго просидит в тюрьме!» «Ага, сэр Вильямс, а Фанни, эта дрянь, эта сволочь, которая продала свою госпожу!» И Баккара сжимала руку доктора, смеялась и плакала от радости. «Я хочу уйти отсюда», — продолжала она. «Сейчас уйду». Я не хочу больше видеть этих безумных, которые наводят на меня ужас. В это время в комнату вошла Фанни, которая до сих пор была с сиделкой в передней. — Ага, дрянь! — сказала ей Бакара. — Ты мне сейчас поплатишься за измену! Фанни посмотрел на доктора. Доктор был спокоен и грустно улыбался. А «Вот первый серьезный припадок», — тихо сказал он Фанни. «Кажется, вечером придется обратиться к помощи душам». <с Molly> «Конечно, судара», — не обратился он к Бакара. «Вы выйдете? Но не сегодня, завтра, когда вы совсем поправитесь. Сегодня вам немножко дурно. Покой. Вот что вам необходимо». «А-а-а!» — прошептала, дрожая бледнее Бакара. «Он думает, что я сумасшедшая». «О, дитя мое, это такие пустяки, недели не больше, и вы будете здоровы! Но надо быть терпеливее, не расстраивайте себя!» Бакара была уничтожена. Ей вспомнилась русская дама, и она уже спрашивала себя, не в самом ли деле она сама сходит с ума. «Но», — спросила она вдруг живостью, — «Значит, вы не были на улице Монсей?» «Я оттуда». «Видели вы мою мать, моих слуг?» «Я видел госпожу Бакара», — отвечал доктор. На этот раз молодая женщина поняла все. Сэр Вильямс подменил ее, и теперь ей же не на кого было рассчитывать для получения свободы. В первую минуту Бакара, дрожащая и с мрачным и неподвижным взглядом, вся предалась своему отчаянию и подумала даже, что лучше тотчас умереть, чем оставаться в этом страшном положении. Но скоро ей овладела ее нравственная энергия, и в ней заговорила та тайная мысль, которая всегда является в голове узника, и есть не иное, как стремление к свободе. Она села, сжав голову руками, безучастная к окружавшему ее шуму, и к словам, которыми обменялись доктор и Фанни. Тем не менее, она расслышала следующее. «Я спрашивал у директора больницы, — говорил доктор, — можете ли вы остаться на ночь при своей госпоже? Но он не отказал. Я сегодня слишком увлекся, говоря с вашим господином, баронетом сэром Вильямсом. У нас есть правило, по которому после 10 часов никто из посторонних не может оставаться в лечебнице» но вы можете приходить каждое утро в семь часов и уходить не ранее десяти часов вечера. Но, сударь, возразила Фанни, по крайней мере, кто же будет ночевать в спальне моей барыни? Вот тут, в гостиной, ляжет сиделка. Х, бедная моя барыня, — всхлипывая проговорила Фанни. Бокара все еще неподвижная и, по-видимому, погруженная в глубокое раздумье, очень хорошо расслышала этот разговор и запомнила все его подробности. Но она не выдала своего внимания ни одним движением.